Герман Садулаев, «Словом по сердцу» Сергей Александрович Есенин, 1895-1925. В 1987 году я учился в девятом классе в средней школе номер 8 села Шали в Чечено-Ингушской АССР. Сейчас этот регион называется Чеченская республика. Ингушетия от Чечни отделилась или наоборот. Это случилось, когда Россия отделялась от СССР. Или наоборот. А в 1987 году была еще такая страна – СССР. В ней не только Чечня, и Ингушетия, но и Эстония с Узбекистаном были все вместе. Ну, об этом вы прочитаете в учебнике по истории. А тут я рассказываю про литературу и конкретно про Сергея Есенина. Вот значит Есенин. Год на дворе стоял 1987. Я учился в 9 классе. В нашей школе был концерт самодеятельности, посвященный, кажется, Дню учителя. По случаю светлого праздника всех учащихся с 4 по 10 класс. 10 класс тогда был выпускным, мы учились всего 10 лет, согнали в актовый зал. И в актовом зале была праздничная программа. То есть какие-то речи и формальные поздравления, и букеты цветов, и приличествующие случаю песенки. Минут через 40 все закончилось. Но публика чувствовала некоторое неудовлетворение и не собиралась расходиться. Публике было несколько обидно, что она вытерпела всю официальную часть и не получила за это никакого вознаграждения ни тебе КВН, ни дискотеки. И с задних рядов прозвучало пожелание «Пусть Герман стихи почитает». И тут же десятки голосов подхватили идею «Да, пусть Герман выступит». Вроде как, хоть что-то лучше, чем совсем ничего. Надо сказать, что в масштабах школы и даже района я был звездой. Я особенно славился проникновенным и артистичным чтением стихотворений. Я, например, любил читать Маяковского про «Достаю из широких штанин», при этом растопыривал пальцы, вставал в позу и завораживал низким тембром. А когда я читал про Валентину, которая умерла от скорлатины, то учительница русского языка и литературы плакала. Так ей становилось жалко бедную девочку. Мне и с мамой жалко до сих пор. В общем, меня вызвали на сцену. Завуч, которая организовала мероприятие, была несколько растеряна. Мы не планировали. Но если вы так хотите. Герман, помни что-нибудь наизусть? Я, конечно, помнил. Честное слово, у меня не было никакого злого умысла. Я не хотел ни шокировать учителей, ни эпатировать публику. Я просто начал читать стихотворение, которое первым пришло на ум. Пой же, пой, на проклятой гитаре Пальцы пляшут твои в полукруг. Захлебнулся бы в этом угаре Мой последний, единственный друг. Не гляди на ее запястье, Из плечей ее льющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, А нечаянно гибель нашел. Первый побледнела учительница русского языка и литературы. Она узнала стихотворение и с ужасом поняла, что будет дальше. Я не знал, что любовь, зараза, я не знал, что любовь, чума, подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Все остальные были спокойны и внимательно слушали. Вроде бы нормальное стихотворение про любовь. Пой, мой друг, напивай мне снова Нашу прежнюю буйную рань. Пусть целует она другого, Молодая, красивая дрянь. Или что-то не то? Ах, постой, я ее не ругаю, Ах, постой, я ее не кляну. Дай тебе про себя я сыграю Под басовую эту струну. Льется дней моих розовый купол, В сердце снов золотых с ума. Много девушек я перещупал, Много женщин в углах прижимал. Оцепенение и ужас в глазах. Да, есть горькая правда земли, Подсмотрел я ребяческим оком. Лижут в очередь кабели Истекающую суку соком. Завуч вскочила со своего места, Директриса схватилась за сердце. Так чего же мне ее ревновать? Так чего ж мне болеть такому? Наша жизнь, простыня, да кровать, наша жизнь поцелуй, да вомут. К сцену уже пробирался крепкий учитель физкультуры, но я успел дочитать до конца Пой же пой, в роковом размахе этих рук роковая беда. Только знаешь, пошли их нахер. Не умру я, мой друг, никогда. Зал минуту молчал. Потом взорвался овацией. Школьники и школьницы встали и аплодировали стоя. А физрук стаскивал меня со сцены, завуч проклинала, директриса грозила страшными карами, классная руководительница закидывалась валидолом, учительница русского языка и литературы снова плакала, как после стихотворения про скарлатину, и говорила, что я ее предал. Она меня так любила, так верила мне. Я немного растерялся. Что мне было делать с любовью сорокалетней учительницы? И искренне не понимал, что я сделал не так. Ведь это стихотворение не я сочинил, это Сергей Есенин из цикла «Москва-Кабацкая». Сергей Есенина мы проходим по школьной программе, правда, другие произведения. В коридоре ко мне подошла стайка девочек из параллельного класса, и самая красивая из них — Сделала предложение, от которого было бы глупо отказываться. Вот она, сила искусства, подумал я, и решил стать поэтом. В крайнем случае, писателем. А еще у нас дома на стенке висела досочка с портретом Сергея Есенина. Есенин в профиль, с трубкой, был выжжен паяльником по дереву. В каждой четвертой советской семье Стеночку украшал точно такой же есенинский портрет. И нос у него был рязанской картошкой, как у меня. За это я Есенина особенно сильно уважал. Стал быть, не только точенным профилем можно стать великим поэтом. По той же самой причине я решил для себя, что не люблю Битлз, а люблю Роллинг Стоунс. Ник Джаггер, тот еще уродец, а стал рок-звездой. В 14 лет вопросы внешности меня очень беспокоили. Но дело было, конечно, не только в носе. Дело было в стихах. стихи Есенина главный его портрет, выжженный словом по сердцу. В юности я влюбился в Марину Цветаеву. Серьезно влюбился, как в девушку. Только по стихам. Ни разу не увидев ее фотографии. Стихи. Вот фотографический снимок поэта. Снимок его души. Когда по телевизору стали показывать фильм про Сергея Есенина, где поэта играл Саша Белый из бригады. Я не смог досмотреть до конца даже одну серию. Я знаю, Саша Белый и Пушкина играл. Ну пусть Пушкин, но Есенин. Он другой. И во все это есенинское хулиганство я никогда не верил. Пьяница и дебошир — это был не настоящая маска, поза, игра. Настоящий Есенин всегда оставался чистым, светлым мальчиком, романтиком, влюбленным, печальным, чувствительным. Короче, Есенин был для меня как бы эмо. В эпоху Серебряного века в русской поэзии было много неформалов. Символисты были вроде готов. Футуристы, не сказать, чтобы панки, скорее фрики. Народные примитивисты косили под хиппи. А вот акмеисты те были серьезные, вообще не тусовались. Скажешь, эмо, тогда еще не было? Когда я в школе учился. Не было. И когда Есенин жил. Тем более не было. Так и остался Сергей Есенин один, особняком. Пробовали его вписать к себе иммаженисты, не получилось. Потому что Есенин был не эможенист а «эмо». Только тогда и слова такого никто не знал. Ну, и Маяковский. Владимир Маяковский – это другой был поэт, современник Сергея Есенина. И, мне кажется, тайный брат. они постоянно ругались. Возможно, даже дрались пару раз, но сильно друг друга любили, сами того не зная. И Маяковский, похоже, больше был зависим от Есенина, чем наоборот – потому что Есенин стихов про Маяковского почти не писал. Я нашел упоминание о Маяковском только в одном стихотворении Сергея Есенина на Кавказе. «Мне мил стихов российский жар, Есть Маяковский, есть и кроме, Но он, их главный штаб-смоляр, Поет о пробках в Моссельпроме. Вот так, мимоходом, есть и кроме. А в этом же стихотворении Есенин приложила Николая Клюева – своего бывшего товарища и благодетеля. И Клюев Ладожский дьячок, его стихи как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Ах, нет, вспомнил. Еще есть упоминание в прозе. Мать честная, до чего бездарной поэмы Маяковского об Америке. Но Маяковский все равно писал о Есене не больше. Навскидку вспоминаются два стихотворения. «Тамара и демон» — 1924 год. «Шумит, как Есенин в участке» — это про реку Терек. И в 1926 году Сергею Есенину после смерти «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота! Летите, в звезды врезываясь, Ни тебя аванса, ни пивной». Трезвость! Такой вот черный юмор. Сразу после смерти Есенина по России прокатилась волна самоубийств. Маяковский в стихотворении укоряет подражателей, рекомендуя им вместо этого увеличивать изготовление чернил, так как поэту при наличии чернил не нужно вскрывать вены. Всего через четыре с небольшим года Маяковский сам пустит себе пулю в сердце хотя производство чернюк тому времени в Советской России было налажено. В ночь с 27 на 28 декабря в городе Санкт-Петербурге, на тот момент Ленинграде, в номере гостиницы Англетер русский поэт Сергей Есенин свел окончательный баланс собственной жизни. Он вскрыл себе вены и, не дождавшись, пока вытечет кровь, повесился. Такова официальная версия. Очень нетерпеливый самоубийца. Странно еще, что не выстрелил себе в голову, не дождавшись, пока петля намертво сдавит шею. Трудно представить себе человека, который с открытыми венами, откуда хлещет кровь, мастерит петлю и приспосабливает веревку на крюк. Скорее думается, что ему помогли. Главным доказательством версии о самоубийстве является собственноручно Есениным,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 С этим стихотворением вообще непонятная история. Есенин вроде бы написал его своему ленинградскому другу, поэту Вольфу Эрлиху. Это уже странно. Не такой уж был ему близкий друг этот Эрлих, чтобы посвящать ему предсмертные строки. Было бы еще понятно, если бы Есенин адресовал их Анатолию Мариингофу, с которым поэта долгое время связывали близкие отношения. Есть мнение, что стихи эти посвящены его первой жене? Лев троцкий вообще считал, что они обращены к неизвестному потомку а еще предполагает, что адресат этих строчек кто-то из недавно погибших друзей есенина например алексей Ганин расстрелянный в марте 1925 года. тогда многое становится понятным. но к самоубийству стихотворения оказывается не имеющим никакого отношения. Может, Есенин не сам его написал? Помогли и в этом. По документам следствия, экспертиза подтвердила, что стихи написаны рукой Есенина и его кровью. Для этого он и вскрывал вены, выходит. Я копии рукописи в интернете не нашел. Нашел только копию доверенности, которую Есенин выдал Эрлиху, чтобы тот получил за него деньги. На мой неискушенный взгляд, Ничего такого особенно есенинского в этих строчках нет. То есть, с точки зрения художественной, мог, конечно, такие стихи и Есенин сочинить, но мог и кто другой. С десяток живших тогда поэтов могли сочинить похожие строчки. Это же не отговорила роща золотая? Отговорила роща золотая Березовым веселым языком И журавли печально пролетая Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдет, зайдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит коноплянник С широким месяцем над голубым прудом. Так только сам Сергей Есенин мог написать. Поэт Вольф Эрлих, получив бумажку, Со стихотворением читать ее не стал а сунул в карман. Якобы Есенин сам попросил. Прочтешь, мол, позже. Время есть. А Эрлих забыл и прочел только после того, как узнал о смерти Есенина. Странный такой друг и странный поэт. Если бы мне Есенин сунул листок со своим стихом, посвященным мне, мне, то я, как бы меня не уговаривали повременить, оказавшись за дверью, Сразу бы листок развернул. Интересно же. Конечно, и в стихах, которые достоверно написал сам Сергей Есенин, часто можно встретить строчки, мрачные, пророчествующие о гибели. Одно очень раннее и не вполне зрелое стихотворение даже называется «Исповедь самоубийцы». Безумный мир, кошмарный сон, а жизнь есть песня похорон — И вот я кончил жизнь мою, Последний гимн себе пою. Несколько позднее написано Красивейшее стихотворение, В котором уже проявилась Вся мощь есенинского таланта, И есть такие печальные строки. Устал я жить в родном краю, В тоске по гречневым просторам. Покину хижину мою, Уйду бродягую и вором. Пойду по белым кудрям дня Искать у убогое жилище, И друг, любимый, на меня Наточит нож за голенище. Весной и солнцем на лугу Обвита желтая дорога И та, имя берегу Меня прогонит от порога. И вновь вернусь в отчий дом, чужой радостью утешусь В зеленый вечер Под окном, на рукаве своем, повешусь. Но нельзя строить доказательства самоубийства писателя или поэта на основании его собственных пророчеств, потому что у каждого серьезного писателя и поэта найдется уйма строчек про смерть и гибель, иногда даже про свою собственную просто потому, что тема смерти серьезному писателю или поэту никогда не дает покоя. Но далеко не все писатели и поэты при этом стреляются или вешаются. Многие дожили до преклонных лет и умерли от естественных причин, а некоторые и поныне здравствуют, дай им Бог долгих лет жизни. Здесь положено сказать, что мы никогда не узнаем наверняка, сам ли Есенин, свел счеты с жизнью или был убит, и что это не так важно уже, так как главное, что жизнь его закончилась трагедией, поскольку талант не выдержал столкновения с грубой действительностью. Но я так не скажу, потому что я так не думаю. Я думаю. Это все же важно. Понять самостоятельно ли Есенин решил покончить с собой или его убили. Что же мы сразу про смерть? Это все из-за готов их влияния. Давайте лучше с самого начала, с рождения. Сергей Александрович Есенин родился 3 октября, 21 сентября, 1895 года в селе Константинова Рязанской губернии. Сейчас это называется область, а глава области все равно губернатор. Непонятно. А тогда было все понятно губерния, а в ней начальником губернатор. Есенин к губернатору и близко не подходил. Родители его были из крестьян, но отец выбился в приказчики, к купцу, то есть, если по-современному, в менеджеры, и как менеджер уезжал на заработки в большой город потому маленького Серёжу отдали на воспитание деду по матери. Дед в менеджеры не пошел, в город не уехал, а остался крестьянином, но хозяином был крепким. По-нашему был успешный фермер. Раннее детство Есенина прошло в деревне. Он был мальчик бойкий, дрочливый, но одновременно влюбчивый и с тонкой душевной организацией. Очень рано начал писать стихи. Дед этого занятия не одобрил, Солку с него мало, но и не порицал. И даже присоветовал темы. Сам Есенин во всяком случае Именно так об этом рассказывал в стихах. Тогда впервые с рифмой я склеснулся. От сонма чувств скружилась голова, И я сказал, коль этот зуд проснулся, Всю душу выплещу в слова. Года далекие, теперь вы как в тумане. И помню, дед мне с грустью говорил, пустое дело. Ну, а если тянет, пиши про рожь, но больше про кобыл. Родители заботились об образовании Сережа и отдали его в земское училище, каковое он окончил в 1909 году с похвальным листом. После училища в церковно-учительскую школу. Есенины хотели, чтобы их сын стал сельским учителем. Они считали это почетным занятием. И то сказать, лучше с учебником и линейкой ходить, чем крутить быкам хвосты и выгребать навоз. Но сам Сергей Есенин так не считал. То есть выгребать навоз он не хотел. Но и карьера сельского учителя его не привлекала. Такая судьба казалась ему скучной. Он чувствовал в себе силы, призвание к чему-то большему, к чему-то по-настоящему великому, к поэзии. И в 1912 году Есенин отправляется искать счастье в Москву. Это был первый побег Сергея Есенина, и бежал он от неудавшейся любви. В первый раз. Но не в последний. Ох, не в последний. Я сейчас объясню, про что я. Это моя собственная теория про жизнь Есенина, поэтому вы ее можете всерьез не воспринимать. Но ради интереса почитайте. И вообще жизнь человека, особенно поэта, измеряется не в годах, а в женщинах, которых он любил. На примере жизни Есенина это особенно хорошо видно. У него каждая новая женщина – следующий этап жизни, и порой даже творчество. А когда не получалось, то он бежал даже и физически. А у него никогда не получалось, поэтому он все время куда-то бежал.